Передовой железнодорожник Тиверзин, в семье которого стрельников воспитывался мальчиком, рекомендовал его и за него поручился. Люди, от которых зависели назначения того времени, ему поверили. В дни неумеренного пафоса и самых крайних взглядов революционность стрельникова, тоже ни перед чем не останавливавшегося, выделялась своей подлинностью, фанатизмом, не напетом с чужого голоса, а подготовленным всею его жизнью и не случайным. Стрельников оправдал оказанное ему доверие. Его послужной список последнего периода содержал усть Немдинская и Нижнекельмесское дела, дело губасовских крестьян, оказавших вооруженное сопротивление продовольственному отряду, и дело о разграблении маршрута с продовольствием 14-м пехотным полком на станции Медвежья Поймы В его формуляр входило дело о солдатах-разенцах, поднявших восстание в городе Туркатуи, и с оружием в руках, перешедших на сторону белогвардейцев, и дело о военном мятеже на речной пристани чиркин Ус с убийством командира, оставшегося верным советской власти. Во все эти места он сваливался, как снег на голову, судил, приговаривал, приводил приговоры в исполнение, быстро, сурово, бестрепетно. Разъездами его поезда был положен предел повальному дезертирству в крае. Ревизия рекрутирующих организаций все изменила. Набор в Красную армию пошел успешно. Приемочные комиссии заработали лихорадочно. Наконец, в последнее время, когда белые стали наседать с севера и положение было признано угрожающим, Настрельникова возложили новые задачи, непосредственно военные, стратегические и оперативные. Результаты его вмешательства не замедлили сказаться. Стрельников знал, что молва дала ему прозвище «Расстрельникова». Он спокойно перешагнул через это, он ничего не боялся. Он был родом из Москвы и был сыном рабочего, принимавшего в 905 году участие в революции и за это пострадавшего. Сам он остался в эти годы в стороне от революционного движения, по причине малолетства, а в последующие годы, когда он учился в университете, вследствие того, что молодые люди из бедной среды, попадая в высшую школу, дорожат ею больше и занимаются прилежнее, чем дети богатых. Брожение обеспеченного студенчества его не затронуло. Из университета он вышел с огромными познаниями. Свое историко-филологическое образование он собственными силами пополнил математическим. По закону он не был обязан идти в армию, но пошел на войну добровольцем, в чине прапорщика был взят в плен и бежал в конце 17-го года на родину, узнав, что в России революция. Две черты, две страсти отличали его. Он мыслил, незаурядно ясно и правильно, и он в редкой степени владел даром нравственной чистоты и справедливости, он чувствовал горячо и благородно. Но для деятельности ученого, пролагающего новые пути, его уму не доставало дара нечаянности, силы, непредвиденными открытиями, нарушающие бесплодную стройность пустого предвидения а для того, чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные, и которое велико тем, что делает малое. Стрельников с малых лет стремился к самому высокому и светлому. Он считал жизнь огромным ристалищем на котором, честно соблюдая правила, люди состязаются в достижении совершенства. Когда оказалось, что это не так, ему не пришло в голову, что он не прав, упрощая миропорядок. Надолго загнав обиду внутрь, он стал лелеять мысль стать когда-нибудь судьей между жизнью и коверкающими ее темными началами. Выйти на ее защиту и отомстить за нее.